Глава двадцать шестая, где любовь и техника демонстрируют чудеса в Мэшеме. «Я пыталась позвонить пару раз, но всё сразу переадресовывалось на голосовую почту», сказала Пэт, когда в поле зрения появился трактор, и Тельма включила пониженную передачу. «У тебя есть от неё новости?» «Нет», — ответила Тельма, продолжая упорно держаться за трактором. Пэт зевнула. Предыдущую ночь она не выспалась, лёжа в темноте, переживая и размышляя о Леаме, Фейсбуке, здравом смысле, который должен был провести его через какое-то неизвестное испытание. Но утром ей стало легче, как это часто бывает в солнечный день, расцвеченный нарциссами и первыми колокольчиками. Леам пошёл в школу, если не бодро, то без особого расстройства, её мрачные фантазии словно померкли под лучами утреннего солнца. Наверное, это были просто какие-то разборки в Фейсбуке. Теперь Пэт думала о Лис. Я подумала, не съездить ли к ней? И что ты хочешь ей сказать, спросила Тельма. Не знаю. Попросить прощения. За что? Она спокойно переключила передачу, когда трактор притормозил перед холмом. Петц знала, что будь она за рулём, то уже жалобы на газ, кляла всё на свете и искала пути объезда. Тельма же ничего этого не делала. Ну, она выглядела расстроенной. Полагаю, лис в целом расстраивает то, что мы делаем. Тельма поправила зеркало. Мы думаем, стопся, что в тебе что-то случилось и хотим узнать больше. А для этого нам нужно задавать вопросы, которые мы обычно не задаём, да ещё и в неподходящее для этого время. Например, как тогда, когда ты выпытывала у Кэлен, где она отдыхала. Ты отпоёрзала на сиденье. Неужели это было настолько очевидно? С другой стороны, это Тельма. По крайней мере, мы знаем, что она была в Алгарве, сказала она. Тельма ничего не ответила, снова переключив передачу, когда трактор замедлил ход. Вряд ли она показал бы мне отель, в котором жила, если бы её там не было. Да, вздохнула Тельма. но эту нотку в её голосе Пэт знала слишком хорошо. Не думаешь же ты, что её не было в Португалии? Полиция наверняка это проверила. Возможно, в этом нет ничего такого, сказала Тельма. Но просто слишком уж бойко Кэлен начала показывать снимки отеля, как будто ждала этого вопроса. Объяснила Тельма, когда они проезжали мимо знака Добро пожаловать в Мешем. Миссис Уокер жила на середине холма, ведущего в Мэшем, по правую руку от дороги к каменным домам и городской площади. Окружённый кремовыми лепными стенами с чёрными железными воротами, У-Рэ-Вью заметно выделялся на фоне других домов. «Больше напоминает Форт-Нокс, чем Мэшем», — заметила Пэт, немного обеспокоенная увиденным. Это было совсем не то, чего она ожидала. Как измословатое переговорное устройство на столбе ворот, с которым пыталась справиться Тельма. "Здравствуйте", неуверенно сказала Тельма в решётку, и та затрещала в ответ. Электронное жужжание заставило их обеих посмотреть вверх. Камера слежения повернулась к ним пустым лицом. Пэт автоматически поправила шарф сдержанного бордового цвета. Решётка зашипела, и раздался неуверенный, квакающий голос. «Кто там?» «Миссис Уокер, это Тельма Купер. Я звонила вчера». «Да». Тишина. «Я звонила вам вчера. Я говорила с вашей дочерью». «Да». Интонация чуть изменилась. «Вы очень любезно согласились встретиться со мной». Опять молчание. Пэт поёрзала. похоже, это надолго. «Ваша дочь здесь?» Снова молчание. Вся затея выглядела очень сомнительной, но тут раздалось запыхавшееся «Здравствуйте», ознаменовавшее приближение довольно полной женщины в сиреневой рубашке пола, скопной выцветших рыжих волос, спешившей вверх по холму. «Дженнифер Уокер», задыхаясь, представилась женщина. «Дженнифер Уокер», Извините, мне пришлось ждать на работе, пока Сёзана не приедет. А она опаздывала, потому что машина не заводилась. Почему люди всегда пишут ахаха, когда подводит тебя? Она улыбнулась с красным лицом, уперев руки в колени и задыхаясь. Терапег Дженни, окрестил её Пэт. Дженни, сказал домофон. Это ты? Мама, я захожу. Там какая-то дама. Я знаю, тут две дамы. Терапога Дженни достала из кармана какое-то устройство. «Я открываю ворота!» «Не волнуйтесь, это всего лишь ворота». Она нажала на кнопку, и ворота заскрежетали, пришли в движение и послушно распахнулись. Тут же откуда-то с задней стороны дома раздался шквал глубокого лая. Тельма, которая и без того не любила собак, прижалась к Пэт, а та, привыкшая к покладистому Ларсону, прижалась к Тельме. Однако Таропыга Дженни Лیش виновато улыбнулась, нажала ещё одну кнопку на устройстве, и лай резко оборвался на середине. "Фидо, объяснила она, наслаждаясь их реакцией. Нельзя быть слишком осторожным. Любой непрошеный посетитель, которому удалось попасть в дом, подумает дважды после выступления Фидо". Она опять нажала на кнопку, и снова раздался глубокий раскатистый лай. За воротами У ревю оказался обычным домом с окнами по обе стороны от двери, из тех, что можно встретить на окраине любого города, особенно того, где люди предпочитают жить на пенсии. Блестящая голубая дверь открылась, и с порога на них приветливо посмотрела маленькая пожилая женщина в лососёво-розовом кардигане. Ты отца не видела, спросила она. Он где-то тут, быстро ответила дочь. Надеюсь, ты съела сэндвич, который я тебе оставила. Женщина выглядела рассеянной и спокойной, и Траппэ Гаджены неожиданно обняла её. Старая зануда. Эти дамы пришли повидаться с тобой. Давай поставим чайник. Когда они обсуждали это позднее, Пэт и Тельма вспоминали именно это объятие, само объятие и то, что оно означало. Да, у миссис Уокер тоже была деменция, но в более худшей стадии, чем у Топси. Она немного справлялась с домашним хозяйством, но по выражению Дженнифер, прошла уже достаточно далеко по скользкому льду и стала беззащитной перед незваными гостями. Знакомая история. После смерти мужа она сначала путалась во времени и пространстве, затем всё стало ухудчаться, и вот она уже начала бродить по мешему в любое время дня и ночи. включая тот громкий случай, когда в местном супермаркете сработала сигнализация в три часа ночи. Но миссис Уокер была непреклонна, она хотела остаться в месте, которое служило ее домом более сорока лет, и Дженнифер, живущая всего в пяти домах по соседству, была настроена столь же непреклонно. Однако, поскольку сама Дженнифер работала в сфере общественного здравоохранения, это выглядело как фигура там, фигура тут, и у ее заботы был свой предел. Как бы мне ни хотелось, я не могу быть в двух местах одновременно, вздохнула она, поставив поднос с чаем. Пэт и Тельма оценили его цвет как достойный. Технологии, вот какое решение они нашли. Сын терапевта Дженни, Кайл, был своего рода IT-гением и работал на Министерство обороны. Сплошные тайны, весело сказала Дженнифер. Если бы он рассказал мне, чем занимается, ему пришлось бы меня убить. Так что Кайл взял Ур-ревью в свои руки. Однажды он приехал на выходные с приятелем и фургоном, полным техники. Электронные ворота были оснащены переговорным устройством, которое при активации немедленно передавало изображение звонящего на различные устройства в доме Дженнифер и на её смартфон. Помимо фидо, суперсовременные динамики, спрятанные в различных кустах, Территория была оборудована охранными лампами, которые заливали дом вальфрамовым светом при срабатывании любого из датчиков. Главная боль, когда виновниками оказывались лисы и кошки, заметила Дженнифер, но лучше, чем темнота. Внутри дома в каждой комнате стояли датчики дыма, а также ряд камер, которые позволяли Дженнифер в любое время дня и ночи проверять мать, не упала ли она, не испытывает ли каких-то трудностей. Миссис Уокер носила на шее подвеску с тревожной кнопкой, но не понимала, зачем она нужна. «Она думает, что выиграла её в Бридлингтоне в 1954 году», — сказал Дженнифер. «Нет!» — миссис Уокер с нежностью потрогала кулон. «Твой отец выиграл его для меня. Шесть шариков для пинг-понга в банке из-под варенья». И, наконец, миссис Уокер получила что-то вроде «отслеживающего браслета на лодыжку». Если она покинет Урвью, включится сигнализация, а её местоположение отобразится на карте в телефоне Дженнифер вместе с предупреждением, чтобы она вызвала команду добровольцев в лице друзей и соседей. Наш личный нарушитель общественного поведения, да, мама. Как скажешь, дорогая. Миссис Локер, очевидно, не имела ни малейшего представления о чём шла речь. Таким образом, То, что могло стать трудностью и испытанием, в итоге стало объятием, которое говорило громче любых слов. «Чудеса техники и любовь. Вместе они могли бы править миром», — подумала Пэт. Она задумалась, пойдут ли Лиэм, Эндрю и Джастин на такое же ради неё и рода. Мысли Тельмы были более мрачными. Потребовались усилия и энергии всей семьи, а также суперсекретные технические наработки Кайла, чтобы обеспечить безопасность миссис Уокер. А кто поддержит их с Тедди? «Все это очень впечатляет», — заметила она. Они сидели в больших удобных креслах в гостиной миссис Уокер, огромные окна выходили на запад, откуда открывался вид на склон, ведущий к реке, который оживляли поздние тюльпаны. На закате должно быть очень красивое зрелище. Тельма вполне могла понять, почему Миссис Уокер не хотела никуда переезжать. Отработанным жестом Дженни взяла стопку писем и быстро просмотрела их. Мусор, мусор, мусор, устало протянула она, убирая все в пакет. Тельма заметила, что большинство из этих писем были того же рекламного типа, что и бумажки, которые она вытащила из мусорного бака Топси. лучше держать это подальше от мамы. Миссис Уокер безмятежно улыбалась дочери. Она верит во всю эту чушь, обещающую выигрыши. Спасибо, что пригласили нас, начала Тельма. Мы просто хотели расспросить вас о человеке по имени Олвер Харни. Он, как он называл себя, не Олвером Харни, а Тони Ренсомом. Дженнифер поёрзла в кресле, и её лицо резко изменилось. как будто индикатор над её головой переключил стрелку с положения весёлый на враждебный Но всё-таки потому, что вы говорили, похоже, это один и тот же человек. Мы будем очень благодарны за любые сведения, сказала Пэт. Вы тоже пострадали. Лицо Дженнифер налилось кровью. Она обращалась к нескольким нашим друзьям. Тельма тщательно подбирала слова, и у нас есть некоторые сомнения. вы не из полиции? Я не хочу говорить с полицией. Мы не полиция, заявила Пэт, немного подчонная тем, что Дженнифер могла принять их за представителей закона. Просто обеспокоенные друзья клуба Нустельма. Её тон располагал к полному доверию, и Пэт увидела, как Дженнифер заметно расслабилась. Как вы впервые связались с ним? Дженнифер отрицательно покачала головой. Это он связался с нами. И тут комнату наполнил пронзительный писк, как будто Дженнифер произносила нечто непристойное. Она замолчала, но шум продолжался. Одна из пожарных сигнализаций, Пэт и Тельма посмотрели в сторону кухни в поисках облака чёрного дыма. Расслабьтесь. Дженнифер позабавила их реакция. Индикатор снова вернулся в положение весёлый. Время таблеток, мама. Ещё одно устройство на этот раз в форме пластикового цилиндра, немного похожая на модель летящей тарелки с маленьким отверстием, из которого Дженнифер достала три таблетки. Чудесное изобретение, сказала она. Его можно заполнить таблетками на несколько дней вперёд. Оно срабатывает в назначенное время. Итак, Ольвер Харни вернулся к теме Пэт или Тони Рэнсом. Передайте вашим друзьям, чтобы они держались подальше от этого паскудного мерзавца. «Пожалуйста, следи за языком», — строго сказала миссис Уокер. «Как вы на него вышли?» — спросила Тельма. «Он вышел на нас». Это случилось вскоре после смерти отца. «Сколько можно повторять? Он не мёртв». Миссис Уокер с извиняющимся видом посмотрела на Пэт и Тельму. Она вечно твердит, что он умер. «А в саду ты смотрела?» — говорю я ей. Женщина моргнула и дружелюбно улыбнулась. Похожу, её начало клонить в сон. Побочный эффект от таблеток. Он объявился здесь, в доме, продолжила Дженнифер. Меня в тот день тут не было, но он сказал маме, что папа поручил ему сделать кое-какую работу в доме, починить крышу и прочее. Но это как раз то, что папа мог бы сделать сам. Однажды мы с мамой вернулись из отпуска, а у нас вдруг появилась беседка в саду. Она грустно улыбнулась в фотографии загорелого мужчины, весело машущего рукой с балкона какой-то квартиры. Мы с мамой были в полной растерянности. И когда появился этот Тони, ну, мы подумали, что это папа за нами так приглядывает. Но затем он начал творить непонятно что, разбрасывая мусор по подъездной дорожке. Постепенно мы начали замечать, что он много чего начинает, но далеко не все заканчивает. А то, что все-таки доделано, сделано плохо. Он разобрал всю черепицу с одной стороны гаража, уехал на выходные, а тут гроза и раз, все папины инструменты заржавели, и всё в таком духе. Тельма помнила эти потливые, внимательные глаза, так называемое проскальзывание черепицы и задумчивый вид над прободкой. А потом мы получаем счета. 300 фунтов там, 400 фунтов тут. По мере рассказа лицо Дженнифер Багровела, а голос становился всё более пронзительным. Деньги ходят с маминого счёта, и оказывается, что он возит её в банкомат в Рипене, не здесь в Мешиме, и получает деньги за эти так называемые счета. Я пыталась выяснить, что происходит, но он чертовски скользкий. Никогда не приезжал, когда я была здесь, не отвечал на звонки. Она сделала паузу. Однажды, когда я уже уходила, то застала его. Я спрашиваю: "Можно вас на пару слов?" А он: "Это может подождать". Я говорю: "Вообще-то нет". И он вышел из своего фургона и вроде бы ничего такого не сказал, не угрожал, не запугивал, скорее даже побаивался. Но что-то в нём было такое. Тейлма вспомнила, как сотрясалась дверь ванной под кулаками Оливер Хархарни, Тони Ренсама. Теперь она понимала, как неосмотрительно себя вела. Она вознесла быструю молитву благодарности за отведение беды. Ответил на все вопросы Смотрел мне прямо в глаза, обещал, что к концу недели всё-всё закончит. «Точь-в-точь, -точь, как мистер Бэтридж», — подумала Тельма. Но, ну, разумеется, к концу недели лучше не стало, и я решила, хватит. Поэтому взяла отгул на работе и села ждать его у мамы. Я говорю, «Большое спасибо, мы заплатим, сколько должны, но с нас хватит». Разговор накалился, и я наговорила лишнего, И вот тогда у него появился тот злобный взгляд, как будто он способен на жестокость, спросила Пэт. Хуже. Он просто стоял и смотрел, качая головой. Если бы кто-то мне тогда сказал, что он вернётся и разгромит дом, или Она прервалась и посмотрела на свою дремлющую мать. Или хуже, в тот момент я бы им поверила. Оглядываясь назад, Не стоило платить даже за то, что было сделано, но я не хотела, чтобы он появлялся, когда мама одна. А потом, конечно, я пригласила настоящего специалиста для осмотра, и сюрприз, сюрприз. Всё пришлось переделывать заново. Вы кому-нибудь рассказали с её светлостью? Она жестом указала на мать. Многое начало идти не так, и я просто не могла с этим смириться. В конце концов, он сделал работу, а я ему заплатила. Женщина покачала головой. но через две недели весь этот мусор вывалили перед домом. А ещё через неделю на моей машине появилась большая царапина, как от ключа. Тельма вспомнила тот случай, когда мистер Бэтридж прекратил занятия с детьми музыкой из-за неуплаты по счетам. А потом вдруг трем машинам на парковке для персонала в шины воткнули что-то вроде монтажного ножа. «Похоже, он настоящий мошенник». Пэт, жена строителя, была возмущена таким оскорблением профессии. «Но это еще не все», — сказала Дженнифер. «Я работала в хирургическом отделении в Ричмонде, и одна из медсестер случайно упомянула, что у ее мамы проблемы с ремонтником. Только тогда он не звался ни Тони Ренсомом, ни Оливером, как его там, но по рассказу стало ясно, что это один и тот же человек». «Что ж, схема одна и та же», — заключила Тельма. «Я не знаю, что это не так, что это не так, Они сидели в чайной на рыночной площади, где прямоугольные дома из жёлтого камня с арчными окнами, казалось, дремали в лучах позднего послеполуденного солнца. Часы пробили 3, и день начинал потихоньку угасать. Пока они сидели, дети уже начали грузиться в школьные автобусы на площади. Хорошее место, чтобы посидеть и поразмыслить. Это был нетипичный Туристический чайный магазинчик с тёмно-красными стенами и лавцами снов. Музыка в The Lineuage напомнила Пэт места и вечеринки, которые она часто посещала до появления в её жизни Рода. Местечко было почти пустым. Кроме них самих здесь была ещё одна пара: мужчина и женщина. Она, сухоженная копной светло-серебристых волос, мечтательно смотрела на рыночную площадь, он в дорогом пиджаке был погружен в путеводитель. «Мистер и миссис Прясность», — подумала Пэт. Она без энтузиазма помешивала травяной чай и с тоской смотрела на шоколадное печенье под стеклянной крышкой на прилавке. С усилием она заставила себя вернуться к мысли о пройдохе ремонтники. «Схема?» Номера, по которым я звонила. Две старушки, одна переехала в дом престарелых, два отключенных номера. Итак. Итак, у нас есть человек, выступающий под разными именами, который, похоже, охотится на беззащитных пожилых людей. Мы знаем, по крайней мере, о двух случаях: Топси и миссис Окер. "И ты думаешь, он убил Топси?" Эльмена хмурилась. "А вот это не совсем вписывается в картину". "Дженнифер сказала, он может быть агрессивным. Поцарапать машину, разбросать мусор это одно, но подменить чьи-то таблетки" Это две совершенно разные вещи. Как если бы магазинный варишка вдруг стал вооружённым грабителем. А если ему надо было прикрыть свои махинации, но ну тогда зачем продолжать заниматься сомнительными ремонтными работами, если он и так забрал все деньги Топси? Она нахмурился, посмотрела в окно. Церковные часы пробили четверть часа, и Пэт вынырнула из размышлений в реальность. Итак, Они сидели в чайной и в мэшеме и рассуждали об убийствах тем же тоном, каким обычно планировали день спорта для первоклашек. Миссис Пресность по-прежнему смотрела на площадь, вероятно, размышляя, что приготовить к чаю. Возможно, позже супруги будут смотреть гонки на баржах. Спокойный безмятежный вечер после спокойного безмятежного дня. Она прислушалась к тому, что говорила Тельма. «Это просто не складывается». Эльма замолчала, насторожённая собственными словами. Какая-то деталь снова не давал ей покоя, она чувствовала, что что-то упустила. В истории с Оливером Харни, Тони Ренсомом многое не складывалось, но что-то раннее, увиденное или услышанное, точно вписывалось в картину. Что именно? Что-то сказанное Дженнифер. Она прокрутила в голове их разговор. Нельзя быть в двух местах одновременно. Электронное устройство, ворота, свет, дозатор для таблеток, а потом еще и вся эта нежелательная почта, которую Дженнифер конфисковала, как Кэлли Энн в случае с Топси. Тельма подумала об объемной сумке в багажнике. Ей нужно как следует все перебрать. Пэт прервала ее мысли. «А что насчет Льорета и Несс? А что насчет них? Могут ли они быть причастными?» Мысль о том, что Нэс заберут в полицию, доставляла ей немалое удовольствие. Кроме того, вероятность того, что именно Нэс совершила мошенничество и затем заткнула рот Топси, становилась в 100 раз правдоподобнее, учитывая технические познания Элйота. Возможно, в голосе Тельмы не было энтузиазма. У Пед сложилось чёткое ощущение, что её идеи были пропущены мимо ушей. Она на всё пойдёт, чтобы удержать его. заявила она. Развела шашки. Тельма посмотрела на нее. Так выразился один из приятелей Лиама, объяснила она, думая, стоит ли вдаваться в детали. Он оговорился. Тельма молча смотрела на подругу. В раздражении Пэт встала, чтобы заплатить. Шутка не встретила достойной реакции. По правде говоря, она не чувствовала, что события этого дня помогли им как-то продвинуться. Да, они подозревали Оливера Харни, Тони Рэнсома в мошенничестве, и теперь убедились, что он действительно мошенник. Но во всём остальном они по-прежнему терялись в догадках. Она перевела взгляд на Тельму, которая теперь смотрела на булыжники рыночной площади с таким видом, словно это была поверхность далёкой планеты. Заплатив в Пэт, прошла мимо столько супругов. "Ты эгоистичный ублюдок", мягко, практически буднично, говорила миссис Пресность мужу. Ты всегда им был. Ты эгоистичный ублюдок, и я буду спать с кем захочу.